Средь шумного бала. Сред шумного бала? Случайно! Именно так они и встретились на вечеринке в полутемном баре, одновременно оглянувшись и встретившись глазами, не удержались от взаимной улыбки. Не заметить его было невозможно. В пестроте танцующей, пьющей и закусывающей публики Он выделялся элегантностью одежды, хрупкостью фигуры и бледностью лица. Весь облик его не вписывался в разношерстность пьяненького народа. Казалось, что он только что сошел с обложки модного, хорошо иллюстрированного журнала и заблудился в незнакомой толпе. Но впечатление это было обманчивым. Она знала, что он здесь не гость, хозяин. В голове у нее пронеслась мысль, «Пригласи!» Он пригласил. Танец закончился слишком быстро. Ах, досадовала она! Повторить бы! Он повторил приглашение. Так продолжалось весь вечер. Не успевала она загадывать, как он исполнял задуманное, будто читал ее мысли. К утру они оказались у нее дома. Много было после всего того вечера слов, любви. Ссор, примирение больше всего слов. Он уходил, возвращался с ним в ее дом. То врывалась жизнь, то уходила. Так и жили в ритме приливов и отливов. Многое у него именовалось бывшим. Бывшая жена, бывшая работа, бывшее увлечение спортом. Он жил на грани бывшего и будущего. Она понимала, что не вписывается ни в его будущее, ни в его настоящее, но не мешала ему самому понять это, а он суетился и говорил, говорил, говорил. Это был театр одного актера и одного зрителя. Он сокрушался, как сильно она тронула его сердце, укорял, что не скрыло возраста. И теперь, когда ему хочется сына, ей в пору желать внука. Бедный, бедный мальчик. Она жалела его всем сердцем, но мучиться не мешала и выхода не подсказывала. Все было очевидно. Никогда в ее постели не было так тепло. Сердце тоскливо, а в доме суматошно, как в присутствии его, вздорного, хрупкого, по всему, видать, пустого человека. Но он приворожил ее и знал это. В этот раз пришел тихим, спокойным, Куда-то исчезла его обычная нервозность. Не жаловался на неудачи. Был необычайно ласков. Им даже удалось то, что обычно удавалось плохо, ибо для него любовь — спорт, а для нее — искусство. Тут же все было наполнено самой нежной мелодией взаимности. Подкрашенные рассветом, расслабленные. Лежали они молча. Говорить было не о чем и делать было нечего. Она встала, долго крутила на кухне ручную кофейную миллионку. Варила кофе, который они потом долго-долго молча пили. Она понимала. Он уходит, просачивается сквозь нее, как вода сквозь песок, не унося потоком ни единой песчинки. Уже в прихожей, заметно повеселев, приблизив себя к последнему шагу, он решился уверить ее, что вернется. как только станет лучше, достойнее такой замечательной, необыкновенной, неповторимой женщины. Она поцеловала его в глаза, обняла и подтолкнула к двери. «Иди!» Подойдя к окну, откинув тонкую штору, долго наблюдала, как он убегает, подняв воротник. «Быстро, быстро!» Наклоняясь вперед, будто захваченный порывом попутного ветра.